Гурток открыл дверь и зашел в кладовую, в которую до этого бросил тело парня. Все это он делал одной рукой, вторая плохо слушалась. Этот гад сумел повредить правую верхнюю конечность его бронескафа. По-видимому, выжег что-то в экзоскелете электрическим разрядом. Вот же погонь! Как он ухитрился это сделать? Вспомнив, что придется оплатить ремонт из личного кармана, Гурток еле-еле подавил очередной порыв сломать поганцу шею. Его остановил только прямой приказ – захватить тело с минимумом физических и психических повреждений. Гурток до сих пор не мог понять, почему произошел форс-мажор. Ведь действовал по инструкции, начал контакт с максимально подходящей для этой ситуации фразой, которую Кэп нашел в местном инфополе. и уверял Гуртака, что проблем быть не должно. Напялил маскировочный балахон, чтобы мальчонка от его вида не наложил в штаны. Ведь как реагируют неподготовленные хуманы, впервые увидев гора, он не знал, недолюбливали они рептилий, которые являлись предками горов. Видно, силен страх, вшитый на генном уровне, предкам хуманов, которыми питались предки горов. Не стал его тупо валить станером. И вот результат. Сам получил. Шагнув к парню, присек попытку того отбрыкнуться, схватив за шею и вышвырнул в коридор. Ишь, какой резкий! Но куда ему до гора? Да еще, как следует, проапгрейденного. Толчком в спину указал направление к доку. Вообще, Гуртаку не нравился этот план дополнительного заработка, который придумал их капитан. Заказ был простой. подловить на маршруте одну яхточку, вырезать находящихся на борту, все это безобразие запротоколировать и, разогнав яхту, направить ее на ближайшее светило. В конце проконтролировать до момента необратимого разрушения. Деньги платили хорошие. Зачем пытаться нагреть работодателей? Скидываем данные через серую сеть и получаем окончательный расчет. Да, честно говоря, и одного аванса хватило бы для оплаты такого дела. Но когда в процессе захвата, при попытке экипажа откупиться, всплыла новая интересная информация, Кэп, руководствуясь своим любимым правилом «много денег хорошо, а еще больше лучше», внес корректировки в план. Нет, никакие откупные брать не стал. Заказ есть заказ. Всех зачистили. Докопаться тут было невозможно. Яхта ушла и сгорела в ближайшей звезде. Но вместе с награбленным барахлом в медотсек перекочевало одно тело с яхты. Док за пару недель взломала его идентификационный крипточип. И теперь предстояло внедрить данные с этого чипа в парня. Но Док спец в этих вещах. Недаром в розыске в 70 мирах и у двух корпораций. Разработанная ею процедура основывалась на закрытой и тщательно оберегаемой технологии переноса идентификатора у клонов, отличие только в подмене данных ДНК. Владели ей, как и штучным производством клонов, всего две корпорации из Алентийского союза, которые не терпели конкуренции в любом виде и уничтожали все намеки на корню. В свое время ДОК была связана с этой разработкой и оптимизацией ее для Хуманов. Но ей хватило мозгов не только принять участие, но и вовремя сбежать. Лишние носители таких знаний корпоратам были не нужны. Поэтому все они благополучно погибли в результате несчастного случая на научной станции. С тех пор ДОК была в бегах, пока не попал в экипаж. Кэп знал, кого брать. Хоть денег на ее опыты уходит прорва, но и пользы тоже немало. Одно то, что они имеют небольшое частное хранилище клонов и помимо себя обслуживает несколько богатеньких ловцов удачи, уже трижды окупило все затраты. Их базу в диком космосе никто не смел трогать. Для этого даже не приходилось прикладывать особых усилий. Их клиенты, сами сообща, следили за этим, хотя между собой и грызлись постоянно. Оставалась одна проблема – корпораты. Но пока они не лезли дальше фронтира, а их немногочисленные клиенты из верхушек пиратских кланов держали язык за зубами. Их не трогали. Открыв дверь, гурток схватил парня и закинул в медблок. Подождав и получив подтверждение от ДОКа, что все в порядке, пошел искать инженера-оружейника. «Нужно что-то делать с бронескафом!»